Подмосковье, дача Громыка. Утром, когда Андрей Андреевич уже завтракал, пронзительно зазвонил телефон светослоновой Кости. Выслушав короткое сообщение, Громыка повесил трубку. Сказал жене, Леонид Ильич умер. Лидия Дмитриевна сплеснула руками. Когда? Ночью на даче. Лидия Дмитриевна огорченно вспоминала, 7 ноября... «Леонид Ильич выставил на трибуне мавзолея и военные парад, и демонстрацию, а вечером мы с тобой видели его на приеме. Он был в хорошей форме, речь произнес, ничто не предвещало». «Смерть всегда неожиданно», — философски ответил Громыко, погруженный в свои мысли. «А кто будет?» — спросила Лидия Дмитриевна. «Андропов», — коротко ответил Громыко. «Это точно?» — «Андрей Андреевич стал собираться». «Балетбюро уже собирается. Опаздывать нельзя».